«Рэй в моей жизни — настоящий, самое существо дорогое». У него была странная манера говорить. Чтобы его понять, мне пришлось мысленно переставить слова местами. «Рэй в моей настоящей жизни — самое дорогое существо». Надеюсь, в прошлой жизни вы питали слабость и к людям? Вы совершенно правы. Я права в том, что нам надо двигаться. Возьмите себя в руки, вернее, в ноги. — Ваша собака меня раздела. — Что? Я сняла пальто и постелила его на крыльцо. — Кладите сюда собаку. — Одну минуточку. Сейчас. Он устремил взгляд куда-то в пространство, сделал три глубоких вдоха и движения головой, будто выныривал из воды. — Готов. Он легко поднял собаку, шепнул ей что-то и уложил на носилки. Я никогда не видела, чтобы человек так быстро собирал волю в кулак, концентрировался и преображался. Только что был раздавлен горем, растерян и подавлен, а теперь полностью владел собой. У него и взгляд изменился, вместо затравленного — решительный и острый. Он посмотрел на меня, оценивая, гожусь ли я в лекаре существу дорогому самому. «Берите за полы» а не за рукава», — приказала я, клацая зубами от холода. «Что такое полы?» Я взяла его руки и пристроила одну ладонь у ворота моего «Прощай пальто», другую в конце застежки. Сама точно так же симметрично встала с другой стороны. Перекинула свою сумку через голову за спину, как санитарка времен войны, и взялась за носилки. «Пошли!» Через некоторое время мы приноровились идти в ногу. Я уже не дрожала от холода, пыхтела от тяжести и боялась поскользнуться, упасть. Было не исключено, что с той же легкостью, с которой хозяин Рея приходил в себя, он мог впасть и в истерику. Поэтому я посчитала нужным отвлекать его разговорами, пока мы шли к моему дому. «Сколько лет вашей собаке?» «Полтора года». Если быть предельно точным, то год и семь месяцев. О чем же его еще спросить? Ладно, будем как с людьми. Чем Рэй болел в детстве? Он ничем не болел. Значит, лекарств никаких не принимал. И вы не знаете, есть ли у него аллергия, например, на антибиотики? У собак бывает аллергия? Я понятия не имела, но ответила с уверенностью. Безусловно. Прививки ему делали? Какие именно? Так, хорошо. Меня интересовала прививка от столбняка. Бывает ли столбняк у животных? Если бывает, то Рею таковая пригодилась бы. Он порядочно извалялся в грязи. Осталось спросить о хронических недугах родителей собаки. Туберкулез, диабет, сердечная недостаточность, паранойя. Паранойя будет у меня, если я стану лечить не людей, а собак. Пора менять тему. Вы разговариваете с Рэем не по-русски, я заметила. По-испански. Почему? Э -э, он замялся, споткнулся, и собака тихо взвизгнула от боли. Извини, чука Извини, малыш, все окей. Скулит, значит, в сознании, сказала я. Нет болевого шока. Мы уже почти пришли. Только бы лифт работал. Я живу на восьмом этаже. Лифт, к счастью, работал. Мы вошли в квартиру и протиснулись с ношей на кухню. «Кладем на пол», — командовала я, — «осторожно». Я быстро разложила обеденный столик, увеличив его площадь в два раза, накрыла клеенкой. Поднимаем аккуратно на счет три. Мы присели, я оказалась у головы собаки. Полуживая, она все-таки наводила страх. Выкатила на меня карий глаз и булькающе зарычала. «Меняемся!» Я снова встала на ноги, вы к голове, я к хвосту. «Что?» Он постоянно меня переспрашивал. «Если вы умственно отсталый, — нервно процедила я, — то постарайтесь на время об этом забыть, внимательно меня слушать и четко выполнять распоряжение». Мы меняемся местами. Вы берете собаку под спину у передних ног, а я у задних. Понятно? Да. Он занял исходную позицию. Раз, два, три. Взяли. Ох, и тяжелый. Рей застонал совсем по-человечьи. От этого привычного звука мне стало спокойнее, и я пожалела, что окрысилась на хозяина собаки. Принесу нужные инструменты и лекарства а вы снимите повязку с Рэя, Справитесь?» — спросила я бодрым голосом. Когда я снова зашла на кухню, хозяин Рея заканчивал разбинтовывать собаку. Она не подавала признаков жизни, но стоило мне подойти поближе, как раздалось тихое грозное рычание. — Так дело не пойдет, малыш, — сказала я. — Пожалуй, в ка я тебе успокоительное. Неровен час, отгрызешь мне руку. Подожди, только в наряд хирурга облачусь. Наряд представлял собой фартук из тонкого пластика, в котором я обычно стирала белье. Я велела мужчине затолкнуть в новый пакет для мусора окровавленную рубашку, шарфик, плащ и куртку, которую он снял. «Идите в ванну», — распорядилась я. «Вот футболка, переоденьтесь и помойте руки». Футболку я купила в подарок Анатолию. У него скоро день рождения. Конечно, можно было бы предложить свой старенький халатик, только он не сойдется на груди у этого мужика. А футболка замечательная, из плотного серого трикотажа с красивой маленькой коронкой на кармашке. После укола по телу Рэя пробежала судорога рвотных позывов, и он затих. Прежде всего его надо вымыть. Бог собаки представлял собой месиво из крови, грязи и шерсти. Кровь уже почти не сочилась, очевидно, хорошая свертываемость. Я налила в тазик воду, плеснула спирт и жидкое средство для мытья посуды, губкой принялась чистить собаку. Площадь ранения была огромной, кривой разрез шел от передней лапы, спускался вниз к животу и снова поднимался почти до хвоста. Очень мешала шерсть, которая лезла в рану. «Надо состричь», — сказала я и достала из стола двое ножниц. Вторые я вручила хозяину. Он пришел из ванной чистый и даже причесанный. Первым щелчком лезвия я срезала ярлык на футболке. Сам он не решился нарушить магазинную девственность чужой вещи. «Начинайте от хвоста», — велела я. Примерно на пять сантиметров от края раны. Стригите как можно короче, ближе к коже. — Мне кажется, нам не мешало бы уже познакомиться, — говорила я, склоняясь над собакой. — Состриженную шерсть складывайте вот сюда, на салфетку. — Как вас зовут? — Серж. — То есть Александр. — Понятно. — А меня Катя. — То есть Юля. — Не волнуйтесь, ему не больно, он спит после укола. Александр подстригал очень тщательно, но медленно. «Так мы провозимся до утра», — поторопила я. Он держался молодцом, но по нахмуренному виду, слегка дрожащим пальцем, можно было догадаться, что он предпочел бы свалиться в обморок. Надо отвлечь его разговорами. «На преддипломной практике, — болтала я, — у нас был забавный пациент на плановую операцию. Это значит не срочную, а по очереди» операцию по поводу варикозного расширения вен на одной ноге. Назначили ему день и велели предварительно побрить ногу. Дядька был очень волосатый. Приходит он ложиться в больницу, а в приемном покое обнаруживают, что у него грипп и естественно отправляют домой. Через две недели он снова является, ногу опять побрил и пришел сдаваться, но тут на его извиняюсь Ягодицах рассмотрели фурункул. Операцию снова отложили. Еще через неделю, когда он третий раз пришел в больницу, объявили карантин. Плановых больных не принимали. Потом отказывали ему в операции из-за стоматита, из-за просроченных анализов, и еще, я уж не помню почему, словом, так он бродил туда-сюда несколько месяцев и, наконец, не выдержал. Врывается как-то в ординаторскую... С жуткими проклятиями. расстегивает брюки рывком, спускает их и начинает трясти своей голой ногой. Я, кричит, полгода ее брею, как умалишенный. Надо мной жена смеется. Мне в баню пойти стыдно, на пляже раздеться не могу. А сколько пены для бритья перевел. Мы сначала ничего понять не могли, потому что очистить операционное поле то есть побрить пациента перед операцией, делала медсестры. Потом только догадались, что она решила облегчить себе жизнь и велела ему брить ногу, чем он полгода и занимался.